Глава вторая. Прошло три дня с того момента, как Виктор оказался в этом странном лесу. После той дивной встречи в лесу все шло довольно спокойно и размеренно. Птички поют, солнышко сволочь светит, могло бы прибрать яркости. Ручеек журчит, не поход, сказка. Только одна беда: признаков цивилизации на горизонте как не было, так и нет. Конечно, во время службы Вите приходилось читать фантастические романы о том, как люди попадали в другие миры или эпохи. Иногда он даже ставил себя на их место, прикидывая, чтобы сделал сам. Но одно дело читать о таких приключениях, и совсем другое — вляпаться в о н о я по самые ягодицы, а то и глубже. Тем более, что п о л о ж а руку на сердце, участвовать в очередном героическом путешествии попаданца. Ему не хотелось совершенно. Привык он к благам цивилизации, да и туалетная бумага потихоньку заканчивалась. Вот так, идя и обдумывая историю, в которую вляпался, он шел вдоль ручья. Лес потихоньку становился реже, все чаще стали попадаться полянки, а к обеду так и вообще он вышел к небольшому притоку ручейка, едва заметному. После него начиналось поле, огромное, слегка холмистое и уходящее вдаль настолько, насколько хватало взгляда. Разве что вдоль ручья то тут, то там продолжали всплывать небольшие пучки деревьев, разделенные чем дальше, тем большими разрывами. В очередной раз взобравшись на дерево и осмотревшись с помощью бинокля, Виктор не обнаружил ничего интересного. Дикая природа, больше напоминавшая тульскую область, чем Алтай. преобладание лиственных деревьев, мягкие грунты. Лесные массивы перемежаются большими просторными полями. Но это полбеды. С тем, что орлов вляпался в какую-то неприятную историю, он уже смирился. В сущности, в и к т о р а все больше и больше волновало то, что он никак не мог найти никаких следов развитой цивилизации: ни дорог, ни электрических столбов, ни жилья, вообще ничего. даже какой-нибудь б р о ш е н н ы й покрышки от автомобиля он сейчас бы обрадовался просто до слез или окурку плохо очень плохо бросил он сам себе спускаясь на землю но идти дальше не решился нужно было нормально отдохнуть и привести себя в порядок то есть сделать большой привал да и ручей тут разливался с пологим каменистым спуском располагая к этому поэтому весь остаток дня Виктор мылся брился сушился Чистил оружие и отдыхал, млея у костра. В конце концов спешить уже было некуда. На ужин Виктор наловил десятка три довольно крупных д в у с т в о р ч а т ы х моллюсков в ручье. Гадость, конечно, но белок, да иносмый и носимый провиант позволяет поберечь. Когда еще пополнить запасы получится? Ночь прошла хорошо, тихо. Если не считать за беспокойство настоятельное домогательство самок комара, что не отставали от него с п р е д л о ж е н и е м любви и ласки до самого утра, только лишь туман смог их немного разогнать. Утро же принесло сюрприз. Навернув новую порцию пресноводных устриц на завтрак, Орлов полез в который р а з о с м а т р и в а т ь с я Мало ли, диспозиция за ночь изменилась, или вчера от переживания он чего-то не разглядел. бензоколонку там или свалку, любой островок разумной жизни, да и вообще без разведки не дело выступать. Но то, что предстало перед взором Виктора, поразило его до такой степени, что он даже присвистнул, едва не свалившись с с у к а Вдали, километрах в пяти, двигалась группа людей, десяток или около того, с такого расстояния толком не разглядеть, даже несмотря на бинокль. И это было бы мелочью, если бы от них не отставала на пару сотен метров натуральная толпа в пару сотен лиц. Но главное, бежали они строго на него, то есть к месту стоянки. Нет, конечно, Виктор хотел выйти к людям, однако это место и время встречи выглядели очень подозрительно. Вряд ли ему обрадуются, а принимать бой, ввязываясь в какую-то местную разборку, ему очень не хотелось. Да, у него в активе были автомат ш е с т ь ю с о т н я м и патронов, да пистолет сотней, да почти десяток гранат. Так что теоретически он мог положить всю эту толпу. Только зачем? Однако срываться и поспешно отступать вглубь леса Орлов не стал, решив аккуратно обустроиться в кустиках на опушке, само собой чуть в стороне от замеченного им вектора движения гостей. Благо, что его экипировка обладала прекрасными камуфляжными свойствами, да и сам он кое-что умел в плане маскировки. Пограничник, как никак. Улегся, достал из под с у м к о в пару магазинов на случай боя, перевел автомат в режим одиночных выстрелов, передернул затвор и затих. Обе группы двигались довольно энергично. Это к о й р ы с ь ю И чем ближе они подбирались, тем больше смущали своим видом. Первый отряд, который Виктор уже окрестил белым из-за светлых тонов снаряжения и длинных светлопшеничных волос, выбивавшихся из-под шлемов, выглядел очень изящно. Стройные тела явно а с т е н и ч е с к о г о типа, рост под метр восемьдесят плюс-минус, и доспехи очень интересные, а главное качественно сделанные. Латы, навивающие какие-то мотивы в духе властелина колец. н о не сильно. За плечами у всех виднелись луки, на поясах мечи и кинжалы. Их качество оценить было сложно, но вряд ли хуже доспехов. Открытых участков тела считай, что и нет. Даже кисти в тонких кожаных перчатках. Второй отряд стал соответственно черным. Ребята были того же роста, но костью явно шире, да и крепкая мускулатура явно имелась в наличии. А вот с доспехами все было очень плохо. Большая часть бойцов вообще на себе имела только грязный, почти черный с т ё г а н ы й халат, перетянутый широким поясом, и все – ни шлема, ни обуви. Лишь десяток гордо н е с л и поверх таких же засаленных тряпок видавшую в и д ы к о л ь ч у г у Волос на лице нет, черепа у всех выскоблены налысо. Лица простые, грубые, с крупными чертами. к о же странного оттенка, больше н а п о м и н а ю щ е я зеленоватую болотную жижу. Может быть, от грязи, а может и от природы. Кто их знает? Обе группы двигались молча, стараясь не сбивать дыхание. Виктор даже засмотрелся на эту ритмичность и слаженность. Спортсмены не спортсмены, но ребята явно сильно м о т и в и р о в а н ы и неплохо тренированны. Но вся эта легкая атлетическая идилия рассыпалась в прах буквально метров за сто до леса. Орлов уже и дух перевел, отметив, что вся эта гоп-компания пробежит в двадцати-тридцати метрах от него благополучно скрывшись в лесу. Но не тут-то было. То ли черные чего испугались, то ли им бегать надоело. Однако один из тех персонажей, что имел кольчугу, вдруг сорвал с груди какой-то амулет и с невнятным выкриком бросил его на землю. Результат не заставил себя ждать. Белые хором споткнулись и покатились кубарем по земле. Но ну, ловко так, да и вскочили с п о р а хотя дальше уже не побежали, ибо парочка явно хромала. Видимо, ногу потянули от неожиданности. В общем, развернулись они в шеренгу, выхватили луки. И встретили п р е с л е д о в а т е л е й так, как полагается честным людям: градом стрел, которые, как это н и странно, очень быстро закончились. В кинофильмах обычно все не так. Там и револьверы стреляют без перезарядки несколько часов, и лучники жиденьким колчаном выбивают сон мы врагов. А тут минуты полторы не прошло, и все кончилось. Потом пятеро белых просто и незамысловато метнули в нападающих огненные шары. Ну или что-то похожее. От удивления Виктор даже челюсть уронил. Магия? Точно магия. Не спецэффекты? Все сомнения развеялись, когда эти необычные сгустки огня влетели в толпу, поджигая черных не хуже огнемета. А за ними полетели еще, еще и еще, и так до тех пор, пока дистанция не оказалась слишком маленькой для таких игр и пришлось хвататься за мечи. Схватка пошла горячо и энергично, отличаясь от преследования массой звуков явно матерного содержания. Орлов не понимал ни слова, но на всякий случай старался запомнить самые приятные для уха обороты. Это не высокий слог, это обязательно пригодится. Важным моментом всего боя стало то, что белые не стояли несокрушимой стеной, а работали очень гибко и мягко оперативно отступая, дабы не допустить. окружение чувствовалось, что и подготовка у них на голову выше, и доспехи не из картона, но чудовищное численное преимущество сложно компенсировать. То один, то другой белый падал под ударами наседающих противников, и ему уже не давали подняться, добивая, чтобы наверняка. Но ну и сами черные гибли с невероятной скоростью. И вот, когда против двух десятков оппонентов остался только один белый боец, решил, что пора и честь знать, а потому развернулся и бросился бежать со всех ног. Да никуда нибудь, а в сторону лежанки Виктора. Старший сержант, как и раньше, предпочитал не вмешиваться в местные разборки, по крайней мере, пока не начнет понимать происходящее, кто его знает, кто у них правый, кто виноватый. Поэтому Витя постарался буквально замереть и вжаться в землю. Дабы бегуны не заметили его замаскированную тушку, на что были все шансы? Вдруг беглеца убьют раньше, или он, как заправский заяц, резко сигонет в сторону, меняя траекторию движения. Однако не судьба. Когда уже оставалось шагов десять, белый бегун явно жутко уставший зацепился ногой за кочку и ласточкой полетел на землю. Даже чудо, как он успел сгруппироваться и приземлиться, словно кошка на четыре ноги. Но шлем слетел, и глаза Виктора встретились с широко распахнутым взглядом девицы. Да, да, именно так, девицы. Спустя пару секунд он открыл огонь инстинктивно, стремясь защитить девушку от нападавших. Случись это не так спонтанно, может быть, и сдержался. А так он просто аккуратно ужимал спусковой крючок, улучшая вентиляцию черепным к о р о б к а м преследователей. Благо с десяти-двадцати метров это было совершенно несложно. Хорошо еще девушке хватило, ума прижаться к земле и зажать руками уши, а могла и запаниковать, з а м е т а т ь с я Не б о с ь не каждый день у нее поверх головы стреляют из автомата, пусть и одиночными. Затвор ушел на задержку, и вместе с тем последний из преследователей бодро, пораскинув мозгами, упал на траву. Вовремя, отметил Виктор, и наработанным до автоматизма движением сменил магазин. Эх, знать бы, куда вляпаюсь, больше бы патронов прихватил. Он встал, и осмотрелся. Кое-где постановили раненые. Белые явно старались не столько убивать, сколько минусовать клинки всеми правдами и неправдами сокращая чудовищное численное превосходство. И что делать с ними? Орлов не знал. По всему выходило, что добивать. Но это как-то не укладывалось у него в голове, хотя брать в плен и возиться с такой толпой казалось еще более диким занятием. Тяжело вздохнув. Он подошел к девушке, которая, как упала на землю, так и не шевелилась. Присел, проверил пульс. Кто его знает, как местные реагируют на огнестрельное оружие. Может от разрыва сердца умерла? Но нет, жива. Вон и зашевелилась. Пытается сесть. Помог. Благо, что девица очень легкая. Даже удивительно. Сидит, вся такая чумазая, лицо мокрое, грязное. Достал фляжку, куда и делась была я слабость, вцепилась и с каким-то о стервением, жуткой жадностью выпила все до последнего глотка. Потом как-то виновато посмотрела на Виктора и вернула емкость. Да уж дела, сколько же она не пила, пронеслось в голове Орлова, и он хмыкнув, достав из рюкзака ручной фильтр, направился на ручей за новой порцией чистой воды. А когда вернулся, вздрогнул. Грязи ссадины куда-то пропали с лица девушки, даже волосы больше не выглядели спутанными. И хоть ручей находился буквально в трех шагах, это ничего не объясняло, ведь она сидела на том же самом месте, что и раньше, видимо, даже не пытаясь встать. Чуть помедлив, он вновь протянул ей фляжку, которую она охотно приняла, но отпила всего несколько глотков и без прежней спешки. А Виктор только сейчас обратил внимание на ее внешность: весьма изящное, утонченное лицо, снежной, чуть кремовой кожей и большими живыми глазами янтарного цвета, да чего уж там, практически золотыми. Но это мелочь по сравнению с тем, что из длинных прямых волос светло-пшеничного цвета пробивались острые кончики чуть подрагивающих ушей. Впрочем, особенно удивляться Орлов уже не мог. У него было время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и смириться с фактом попадания в какую-то, куда-то очень далеко от дома. Так что к появлению Эльфа после пятиметрового чудовища Людоеда его психика была готова. Вот так они и зависли. Девушка с явным интересом изучала спасителя, пытаясь понять, кто же это такой, а он в и с е л переваривая информацию. Но Эльфика отошла первой, протянула флягу и что-то прощебетала на каком-то птичьем языке. Виктор, приняв на автомате практически полную емкость, похватился. Установленный контакт требовалось развивать, и ничего умнее он придумать не мог, как залезть в рюкзак и торжественно вручить ей Сникерс. Причем девица явно не понимала, что это такое, и вместо того, чтобы открыть и г р ы з т ь стала осторожно рассматривать надписи. Вряд ли что-то понимала, но все одно с интересом вглядывалась. Ты что, калории высчитываешь? Удивленно ахнул Виктор. Но девушка лишь нахмурилась, явно не понимая, после чего разродилась ц е л о й т и р а д о й на своем языке размахивая Сникерсом как дирижерской палочкой. Как несложно догадаться, Орлов не понял ни слова. Поэтому он вздохнул, взял у нее из рук батончик и, открыв его, вернул. а потом с каким-то у м и л е н и е м наблюдая за тем как она смешно морчит носик обнюхивая сам же Виктор принялся снимать с себя лишнее снаряжение понимая что на сегодня они тут совершенно точно зависли скорее даже застряли ибо работы предстоит много и она ни разу неприятная снимал с себя верхнюю одежду а сам думал что девица может это как-то не так понять мало ли Однако даже не попытался изменить с в о ё н а м е р е н и е Чего это ему р я д и т ь с я перед девчонкой? После перспективы смерти то, о чем она может подумать, не самое страшное. А потому минут через пять Вите уже был одет только высокие ботинки на шнуровке, брюки и футболку. Под мышкой р а з м е с т и л а с ь бруи с пистолетом, на поясе нож, за спиной автомат. Это ки минимальный джентльменский набор. После удовлетворенного осмотра снаряжения себя любимого Витя осторожно обернулся, ожидая девушки каких-либо неадекватных поступков. И х р ю к н у л едва не заржав в голос, потому что вся эта милая глубоко аристократическая мордочка была перепачкана шоколадом. Но это еще не все. Девушка с особым старанием вылизывала упаковку, зажмурив глаза от удовольствия. Сластена, безлобно з сказал Виктор. А девица открыла глаза и скосила с ь на него. Я с к а т ь чё надо? Не видишь, я тут делом занята. А потом как-то резко спохватилась и, проведя рукой перед лицом, разом навела чистоту и с каким-то вызовом посмотрела на своего спасителя. Виктор, приложив кулак к груди, произнёс орлов. Ализель, чуть кивнув, ответила эльфийка, после чего снова залопотала на своем языке. Но недолго, буквально несколько фраз. Заметив, что ее совсем не понимают, переключилась на другой. Потом еще, еще и еще. Итого Виктор насчитал 27 семь языков, а толку ноль. Ничего непонятно, даже незнакомо. Все языки словно с другой планеты. Хотя почему словно? Разговор явно не клеился. Немного помолчав, девушка извлекла небольшой мешочек и высыпав на узкую ладонь какие-то разноцветные кристаллы, стала с ними возиться. Причем что удивительно, они были явно не стекляшки. Даже более того, Виктору чудило, что они переполнены чем-то. Но додумать он не успел. Альфика й оживилась, улыбнувшись, она жестом попросила сесть рядом, а потом крепко зажав один из кристалликов в левой руке, правую приложила Виктору к виску. И закрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило. Потом от ее пальцев пошло тепло пульсирующими волнами, приятное, надо сказать. А вот дальше он так и не понял, что произошло. Словно перед глазами разом прокрутили несколько сотен кинофильмов секунд за несколько, то есть с какой-то чудовищной скоростью. Причем он умудрился при этом увидеть и запомнить каждый кадр. но поразмышлять над своими ощущениями Орлову не удалось Эльфика й свалилась, уткнувшись в него головой, р а с ф о к у с и р о в а н н ы й взгляд, прерывистое дыхание, легкое подергивание всего тела. Однако этот синдром продлился всего несколько минут, которые Виктор просто не знал, что делать, а потому просто аккуратно держал ее, постаравшись устроить удобнее. Все закончилось так же быстро, как и началось. Девушка вдруг выгнулась дугой и резко глубоко вздохнула, после чего к ней явно вернулось сознание и самоконтроль. Сев напротив, она с минуту молчала, рассматривая старшего сержанта, видимо, собираясь с духом. А теперь тебе понятны мои слова? поинтересовалась Эльфийка. Самым неожиданным для Орлова стало то, что говорила она явно не на русском языке, но он ее понимал. Да. Но как-то возможно, ответил Виктор на той же т а р а б а р щ и н е Амулет магии разума. Я передала тебе знания древнего имперского языка, который все называют общим и используют повсеместно. Даже самые глухие дикари то несколько ф раз на нем знают. Спасибо, кивнул Виктор. А то уж думал, что придется годами местный язык учить. Это самое малое, что я могу сделать. В смысле? н и у меня, н и у моих сородичей не было ни малейшего шанса спастись. Мы уже даже смирились со смертью. Странно, мне показалось, что у вас были все шансы победить, пусть и большой ценой. Если бы тяжело вздохнула она, вот эти четверо, указала она рукой на ребят в доспехах, были шаманами, полными силой и увешанными амулетами. Ты думаешь, почему они выжили, избежав истрел, и стрелы, магии и мечей? С такими просто так не справишься. Я не знаю, что у тебя за артефакт, но он их защиту пробил, а это серьезно. Но вы ведь тоже маги, истощенные. А из-за чего драка? Они ведь не просто так вас преследовали. Ты прав, покладисто кивнул а Эльфика. й Прекрасный андестамен пал, алтарь а м е т е р о н а разрушен, а все его жители оказались вырезаны, кроме меня. Я был впечатлен тем, как вы сражались. п о л н е искренне произнес Виктор. Сколько же было врагов? Много, но это не главное. Они напали в день, единственный за несколько веков, когда сила солнечного бога Аматерона слаба настолько, что покидает алтари не надолго, но все же. Так бывает. Но если бы знали, то почему не готовились? Мы готовились, ф ы р к н у л а нахмурившись Эльфийка. Но как устоять против таких сил? Она тяжело вздохнула. и безвольно уронила голову на грудь. Обижали вы куда? Куда глаза глядят? Просто пытались оторваться и спастись. И что теперь будет с городом? Его разграбят, разрушат, осквернят и покинут, так же как и с другими городами солнечных эльфов. Когда-то в незапамятные времена, если верить легендам, была двадцать одна твердыня моего народа. Но раз в несколько столетий один из них падает под ударами врага. И никто ничего с этим поделать не может. Сейчас осталось только десять, то есть девять. Объединить силы с другими городами. Никто не знает заранее, на кого нападут. Да, грустная история, согласился Орлов. А теперь ты куда пойдешь? В другой город? Нет, меня туда не примут. А, махнула о на рукой. Это долго рассказывать. Для своего народа я умерла вместе с разрушением алтаря. Странно, это просто традиции, которым не одно тысячелетие. Усмехнулась Ализель. Но их блюдут не у к о с н и т е л ь н о говорят, что их установил сам Аматерон. А другие эльфы? спросил наугад Виктор. Ведь девушка упоминала, что она солнечный эльф, а значит, есть и другие виды. В противном случае вряд ли применял с я б ы какой-то эпитет. А им-то я зачем нужна? Удивилась она. Без благословения а м а т е р о н а я всего лишь маг, причем ниже среднего. Их богу поклоняться не стану, да и он меня не примет. Нет, покачала она головой. Так в гости заходить можно, но не очень часто. И куда ты пойдешь? А почему ты спрашиваешь? Чуть прищурившись, поинтересовалась Ализель. Я в этих краях новичок. И был бы п р и з н а т е л е н если бы ты стала моим проводником. Новичок? удивленно переспросила Эльфика. й И рад бы объяснить, но и сам не понимаю, как сюда попал. Пожал плечами Виктор. Прошел через странную пещеру, а она взяла и исчезла. Так что мы с тобой, можно сказать, в похожей ситуации. Моих родичей, конечно, никто не убивал, но они для меня н е д о с я г а е м ы а я для них. Не удивлюсь, если на родине меня объявили пропавшим без вести или погибшим. Пещера, оживилась э л и з а Эль. Теперь понятно, почему ты такой странный. Ты что-то о ней знаешь? Только то, что ни один смертный дважды по ней не проходил. Это древняя шутка Локи, которая сбивает людей из пути. После каждого прохода она перемещается в другое место, прокладывая новый путь. И он, по легенде, никогда не повторяется. Значит, домой мне не добраться никогда. Грустно отметил Виктор, припомнив все, что он слышал об этом боге в легендах своего мира. Может, это и не он, но похож. А на таком, где сядешь, там и слезешь. В общем, картина маслом, как любил г о в а р и в а т ь Дэвид г о ц м а н Если и сможешь добраться, то уж точно не с помощью этой пещеры. Если так случится, что ты сможешь войти в нее снова, что само по себе еще никому не удавалось, то вряд ли она приведет домой. Всегда будет новое место, обнадеживающая перспектива. А если у этого бога попросить вернуться? Ох, не связывался бы ты с ним. Локи – это бог обмана и озорства. От такого лучше держаться подальше. Ладно, решил сменить тему Виктор. Что будем делать с раненными орками? Слушай, тронула его за плечо а л и з е л ь Я тебе должна, много. Считай, что сегодня я родилась заново, так что не переживай, я помогу, расскажу, что здесь и как, отведу в столицу, мне ведь и самой идти некуда. Ты серьезно? Обещаю. А орки? т а к д о бить их нужно. Пойдем, заодно может ч е г о интересного с них возьмем. Если что ни тебе, ни мне не понадобится, то продадим. Я подскажу нормальные цены. Те же амулеты шаманов нам точно не пригодятся, если, конечно, ты не решил посвятить себя служению их духам. Вот я тоже так думаю. А деньги? Деньги нам нужны совершенно точно. Нам? Несколько удивился постановки вопроса Виктор. Его всегда настораживало, когда девушка переходила с "я и ты" на "мы", особенно так быстро и без видимых причин. Мы же вместе будем путешествовать. невинно хлопая глазами заявила а л и з е л ь До столицы королевства далеко, и вот еще, весь этот твой наряд очень необычный, сильно бросается в глаза. Тебе нужно переодеть во что-то менее приметное. Хм. Местное? А мою одежду куда? Выкидывать? Зачем? По всему континенту имеются банки клана Атагат. Эти цепкие дворфы уже не одно тысячелетие держат свое дело. с т а д и м им на хранение в ближайшем городе, потом, как получится обустроиться, заберем. Пожало на п л е ч а м и но с собой носить явно не стоит. Вон если что подгоним на тебя эльфийские доспехи. А человек в эльфийских доспехах это обычно. Отнюдь, но хотя бы похоже на правду, особенно если где-то поблизости буду я. Ты доверяешь дворфам? Разве они не могут обмануть? а Репутация не позволит. Их не раз уже пытались подвинуть, но только они выдерживают испытания веками, как раз за счет репутации. Часть имени для них не пустой звук. В общем, беседа дальше пошла веселей. а л и е з е л ь охотно рассказывала буквально обо всем, что интересовало Виктора, а сама не задавала лишних вопросов. р е д л е ей было неинтересно, скорее наоборот, просто понимала, оно подождет, им еще не одну неделю вместе идти. Причем разговоры шли без отрыва от дела. Так, например, под обсуждение местной мужской моды они добивали раненых хорков и обыскивали их тела. Девушка оказалась покладистой от работы не отлынивала, что приятно удивило Орлова. В книжках он в свое время вычитал совсем иную манеру поведения эльфов. Конечно, может быть, Эльфика й просто не отошла от шока. Не каждый же день гибнут все, кто тебе близок и дорог, а ты оказываешься на улице. В любом случае, Виктор не мучил себя этим вопросом. Не отошла и не отошла. Тем даже лучше. День пролетел незаметно. поужинали распакованными орловым и РП очень удивившими девицу как содержимым так и упаковкой но она держалась в рамках приличия и больше не срывалась как тогда с батончиком с н и к е р с а под финиш дня Виктор сделал удивительное открытие оказалось что каждая эльфийская стрела является артефактом а та самая знаменитая эльфийская точность ничто иное как магия которые перестают работать, если стрелка выжить до суха как мага. Ведь каждая стрела заряжается и получает параметры наведения непосредственно перед выстрелом. По этой причине отряд м а г и ч е с к и истощенных эльфов выпустил 300 с т р е л но только четвертая их часть смогла хотя бы ранить орка, в которого попала, даже несмотря на все их талант ы и мастерство. Большинство же просто застряло в крепких стеганных халатах. надежно защищающих от таких неприятностей.